Глава первая Роберт Лэнгдон проснулся не сразу. Где-то в темноте звонил телефон. Вот только звонок звучал непривычно, резко, пронзительно. Пошарив на тумбочке, он включил лампу-ночник и, щурясь, разглядывал обстановку. Обитая бархатом спальня в стиле Ренессанса, мебель времен Людовика XVI — Стены с фресками ручной работы, огромная кровать красного дерева под балдахином. Где я, черт побери? На спинке кресла висел жаккардовый халат с монограммой. Отель Риц? Париж. Туман в голове начал постепенно рассеиваться. Лэнгдон поднял трубку. Алло. Месье Лэнгдон, раздался мужской голос. Надеюсь, я вас не разбудил? Щурясь. Ленгдон посмотрел на настольные часы. Они показывали 12 часов 32 минуты ночи. Он проспал всего час и был еле живым от усталости. Это портье, месье. Извините за беспокойство, но к вам посетитель говорит, что у него срочное дело. Ленгдон все еще плохо соображал Посетитель? Взгляд упал на измятый листок бумаги на тумбочке то была небольшая фишка. Американский университет Парижа имеет честь пригласить на встречу с Робертом Лэнгдоном, профессором религиозной символики Гарвардского университета. Лэнгдон тихонько застонал. Вечерняя лекция сопровождалась демонстрацией слайдов. Языческий символизм, нашедший отражение в каменной кладке собора Шартре, и консервативной профессуре она наверняка пришлась не по вкусу. А может, самые религиозные ученые даже попросят его вон и посадят на первый же рейс до Америки. «Извините», — ответил Лэнгдон, — «но я очень устал и...» Но месье продолжал настаивать портье, понизив голос до интимного шепота. «Ваш гость — весьма влиятельная персона». Лэнгдон ничуть не сомневался в этом. Книги по религиозной живописи и культовой символике сделали его своего рода знаменитостью в мире искусств только со знаком минус. А в прошлом году скандальная слава Лэнгдона лишь приумножилась благодаря его участию в довольно двусмысленном инциденте в Ватикане, который широко освещался прессой. И с тех пор его просто доливали разного рода непризнанные историки и дилетанты от искусства, так и валили толпой — «Будьте добры», — Лэндон изо всех сил старался говорить вежливо, — «запишите имя и адрес этого человека и скажите, что я постараюсь позвонить ему в четверг перед отъездом из Парижа. Окей? Спасибо». И он повесил трубку прежде, чем портье успел что-либо возразить. Он сел в кровати и хмурить уставился на лежавший на столике ежедневник для гостей отеля на обложке которого красовалась казавшаяся теперь издевательской надпись «Спите, как младенец в городе огней! Сладкая дрема в отеле Риц Париж!» Он отвернулся и устало взглянул в высокое зеркало на стене. Мужчина, отразившийся там, был почти незнакомцем, встрепанный, усталый. Тебе нужно как следует отдохнуть, Роберт. Особенно тяжелым выдался последний год, и это отразилось на внешности. Обычно такие живые синие глаза потускнели и смотрели уныло. Скулый подбородок с ямочкой затенялась щетина. Волосы на висках серебрились сединой. Мало того, седые волоски проблескивали и в густой черной шевелюре. И хотя все коллеги женского пола уверяли, что седина страшно ему идет, подчеркивает ученый вид, сам он был вовсе не в восторге. Видели бы меня сейчас в «Бостон Магазин». В прошлом месяце, к изумлению и некоторой растерянности Лэнгдона, журнал «Бостон Магазин» включил его в список «десяти самых интригующих людей города». Сомнительная честь, поскольку это стало предметом постоянных насмешек со стороны коллег по Гарварду. И вот сейчас в трех тысячах миль от дома, оказанная ему журналом «Честь», обернулась кошмаром, преследовавшим его даже на лекции в Парижском университете. «Дамы и господа», — объявила ведущая на весь битком набитый зал под названием «Павильон Дафина, — «наш сегодняшний гость» не нуждается в представлении. Он автор множества книг, в их числе «Символика тайных сект», «Искусство интеллектуалов», «Утраченный язык идеограмм И если я скажу, что именно из-под его пера вышла «Религиозная иконология», то не открою вам большой тайны. Для многих из вас его книги стали учебниками. Студенты энергично закивали в знак согласия. И вот сегодня я хотела представить его вам, очертив столь впечатляющий круг жизни этого человека. Но тут она игриво покосилась на сидевшего за столом президиума Лэнгдона. Один из наших студентов только что предоставил мне еще более, если так можно выразиться, интригующее вступление. И она показала номер бостонского журнала. Лэнгдона передернула, где черт побери, она это раздобыла. Ведущая начала зачитывать отрывки совершенно идиотской статьи, а Лэнгдон все глубже и глубже вжимался в кресло. Тридцать секунд спустя аудитория уже вовсю хихикала, а дамочка никак не унималась. Отказ мистера Лэнгдона рассказать средствам массовой информации о своей необычной роли в прошлогоднем совещании в Ватикане определенно помог ему набрать очки в борьбе за вхождение в первую десятку интриганов. Тут она умолкла и обратилась к аудитории. «Хотите послушать еще?» Ответом были дружные аплодисменты. «Нет, кто-то должен ее остановить», — подумал Лэнгдон. Она зачитывала новый отрывок. Хотя профессора Лэнгдона, в отличие от некоторых наших молодых претендентов, нельзя считать таким уж сногсшибательным красавчиком, в свои сорок с хвостиком он в полной мере наделен шармом ученого, и его очарование лишь подчеркивает низкий баритон, который, по мнению студенток, действует прямо как шоколад на уши. Зал так и грохнул от смеха. Лэнгдон. Выдавил робкую улыбочку. Он знал, что последует дальше. Пассаж на тему «Гаррисон Форд» в твиде от Гарриса. И поскольку сегодня он опрометчиво вырядился в твидовый пиджак от Гарриса и водолазку от Бербери, то решил срочно предпринять какие-то меры. «Благодарю вас, Моник», — сказал Лэнгдон, поднялся и сошел с подиума. В этом бостонском журнале... «Определенно работают люди, наделенные даром художественного слова. Им бы романы писать!» Он вздохнул и оглядел аудиторию. если я только узнаю, кто приволок сюда этот журнал, потребую вышвырнуть мерзавца вон!» Все снова дружно расхохотались. «Что ж, друзья мои, как всем известно...» Я пришел сегодня к вам поговорить о власти символов. Звонок телефона прервал размышления Лэнгдона. Он обреченно вздохнул и снял трубку. Да. Как и ожидалось, это снова был портье. Мистер Лэнгдон, еще раз прошу прощения за беспокойство, но я звоню сообщить вам, что гость уже на пути к вашей комнате. — Вот я и подумал, может, лучше предупредить вас. Лэнгдон проснулся окончательно. — Так вы направили его ко мне в номер? — Прошу прощения, месье, но человек такого ранга. Просто подумал, что не вправе останавливать его. — Да кто он такой, наконец? Но портье уже повесил трубку. И почти тотчас же раздался громкий стук в дверь. Лэнгдон нехотя поднялся с кровати. Босые ступни утонули в толстом пушистом ковре. Он накинул халат и направился к двери. «Кто там?» «Мистер Лэнгдон, мне необходимо переговорить с вами». По-английски мужчина говорил с акцентом. Голос звучал резко и властно. «Я лейтенант Жером Колле из Центрального управления судебной полиции». Лэнгдон замер. Центральное управление судебной полиции, или сокращенно ЦУСП. Он знал, что эта организация во Франции примерно то же, что в США ФБР. Не снимая цепочку, он приотворил дверь на несколько дюймов. На него смотрело худое лицо с невыразительными, как бы стертыми чертами. Да и сам мужчина в синей форме был невероятно худ. Я могу войти? Спросил Колле. Лэнгдон колебался, ощущая на себе пристальный, изучающий взгляд лейтенанта. А в чем, собственно, дело? Моему капитану требуется ваша помощь, экспертиза в одном частном деле. Прямо сейчас, удивился Лэнгдон. Но ведь уже за полночь перевалила. Сегодня вечером вы должны были встретиться с куратором Лувра. «Я правильно информирован?» У Лэнгдона возникло тревожное предчувствие. Действительно, он и достопочтенный Жаксоньер договаривались встретиться после лекции и поболтать за выпивкой, однако куратор так и не объявился. «Да, но откуда вы знаете?» «Нашли вашу фамилию у него в настольном календаре». «Надеюсь, с ним все в порядке?» Агент вздохнул и сунул в щель снимок, сделанный полароидом. Увидев фотографию, Лэнгдон похолодел. «Снимок сделан меньше часа назад. В стенах Лувра». Лэнгдон не сводил глаз с леденящей душу картины. Его отвращение и возмущение выразились в сердитом возгласе. «Но кто мог сделать такое?» «Это мы и хотим выяснить» и, надеемся, вы поможете нам, учитывая ваши знания в области религиозной символики и намерение встретиться с Саньером. Лэнгдон не отрывал глаз от снимка, и на смену возмущению пришел страх. Зрелище отвратительное, но дело тут не только в этом. У него возникло тревожное ощущение дежавю. Чуть больше года назад Лэнгдон получил снимок трупа, и аналогичную просьбу о помощи. А еще через 24 часа едва не расстался с жизнью, и случилось это в Ватикане. Нет, этот снимок совсем другой, но однако же явное сходство в сценарии имело место. Агент взглянул на часы. Мой капитан ждет, сэр. Но Лэнгдом его не слышал. Глаза его по-прежнему были устремлены на снимок. Вот этот символ здесь, и потом то, что тело так странно. «Он отравлен?» — предположил агент. Лэнгдон кивнул, вздрогнул и поднял на него взгляд. «Просто представить не могу. Кто мог сотворить такое?» Агент помрачнел. «Вы не поняли, мистер Лэнгдон. То, что вы видите на снимке... Тут он запнулся. «Короче, месье сан это сам с собой сделал».